Теперь явно ощущал, что пирог медленно пульсирует. Когда он посмотрел на пирог, то отчетливо увидел, что корка едва заметно ритмично шевелится, а стандартная тарелочка из толстой фольги продолжала сохранять тепло. «Он спит?» — подумал Билли. Его пробрала дрожь, почувствовал, что словно бы несет спящего дьявола. Нола стояла задними колесами на тротуаре, наклонившись передней частью к мостовой. Подфарники светились. «Все закончено», — сказал Билли, открывая дверь для пассажира рядом с водителем. «Все по Он чуть не сил но застыл на месте в вечерних сумерках, Билли едва не уселся на оторванную кисть руки своего друга. Она была сжата в кулак, из разорванной плоти сочилась кровь на обилку сиденья. Сжатая в кулак кисть была наполнена шариками от подшипника. Глава двадцать 122. Ты где? Голос Хэйди был раздраженным, испуганным, усталым. Билли не особенно удивился тому, что никаких чувств в нем этот голос не вызвал. Даже любопытство. Не имеет значения, сказал он, я еду домой. Он узрел свет. Благодарение Богу, наконец он увидел свет. «На какой аэродром приземлишься? В Агардио Кеннеди? Я заеду за тобой?» «Я за рулем», — ответил Билли, сделал паузу. «Я хочу, чтобы ты позвонила Майку Хостону, Хайди, и сказал ему, что ты передумала насчет вашего с ним договора. Насчет чего, да что, по изменению ее интонации он понял, она точно знала, о чем идет речь. Испуганный тон ребенка, попавшегося на краже конфеток, и вдруг его терпение иссяк. «Невменяемое состояние», — сказал он. «Сошел с ума и опасен, короче говоря. Я уладил свою проблему и счастлив буду отправиться туда, куда вы решили меня поместить, в клинику гласмана в санаторий для душевнобольных, в дурдом, на акупунктуру. Но если меня легалы встапают, когда я въеду в штат Коннептикут, и упрячут меня в дурдом Норлока, ты, Хэгги, об этом очень сильно пожалеешь. Она заплакала. Вы только делали то, что считали наилучшим для тебя, Билли. Когда-нибудь поймешь, зазвучал голос Лемке. «Не твоя ошибка! Есть другие причины. У тебя есть друзья!» отбросив прочь воспоминания, на мурашки успели поползти по спине, рукам даже по шее и лицу. «Ты только...» Он замер, услышав теперь голос Джинелли. «Ты только сними его! Сними!» Уильям Халлик сказал чтобы ты снял с него проклятие. Рука. Кисть, руки на сиденье. Широкий золотой перстень с алым камнем, рубином, наверное. Темные тонкие волоски на нижних суставах. Рука Дженелли. Билли с трудом проглотил, в горле щелкнула. «Ты только объяви эту бумагу аннулированной, теряющей силу», — сказал он. «Хорошо, хорошо», — торопливо согласилась она и снова попыталась оправдываться. «Но ведь я только делала все ради Билли, ты становился таким худым и говорил такие безумные вещи». «Окей, ты говоришь таким тоном, словно ненавидишь меня», — сказала она и снова расплакалась. «Не буди глупой». Казалон, в общем-то, не отрицаю голос его стал поспокойней «Где Линда? на дома?» «Нет, она опять уехала на несколько дней к роде. Она, понимаешь, она расстроена очень всем этим». «Еще бы», — подумал он. «Она побывала прежде у рода вернулась домой. Знал, потому что сам говорил с ней по телефону. И вот снова туда уехала». Это в словах Хэгги на мысль о том, что на сей раз дочь поехала по собственной воле.